Глава четвертая. В оперном театре. Верди, Верди и Вагнер, Верди и Шекспир, Верди и пение. Англосаксон Ревью, март 1901 года. Я прочитал множество статей, вызванных кончиной Верди, и мне стало стыдно за моих ближних под ближними своими, я разумею музыкальных критиков, ибо, хотя прошло уже несколько лет, как я покинул их, все же я вправе сказать моим бывшим коллегам, я еще критик. И когда я слышу, как люди во всех отношениях почтенные, многословно похваляются своим глубоким знанием опер «Аберто, граф Бонифаций», «Король на час», «Битва при Лениана и сравнивая эти оперы с Фальстафом и Аидой, возвещают с весьма авторитетным видом, что последние не похожи на первые, ибо сочинены под влиянием Вагнера, хотя самим-то им хорошо известно, что они знают об Аберто не больше, чем о наигрышах Мариам на бубне перед разъявшимся Красным морем. Я вновь и вновь повторяю, что мне стыдно за нашу профессию, и спрашиваю моих бывших собратьев по Перу, как их старший друг, желающий им всякого добра, куда они надеются попасть после смерти если при жизни позволяют себе так бессовестно лгать. По-моему, честное признание куда достойнее показной эрудиции. И поэтому скажу откровенно, что из всех опер Верди я знаю насквозь лишь Эрнани, Регалетта, Трубадура, Бал Маскарад, Травиату, Аиду, Отелло и Фальстафа. Этого совершенно достаточно, если к тому же имеешь ясное представление о сочинениях предшественников и современников Верди, чтобы отчетливо понять, на чем он воспитывался и где остановился. По мере того, как все новые и новые поколения критиков вступают на поле битвы, неизбежно плодятся и превратные суждения о людях, проживших так долго, как Верди и Вагнер. И это происходит потому, что молодые критики, хотя и знакомы с музыкой обоих композиторов, но не зная тех опер, какие Вагнер и Верди слышали в своем детстве, приписывают тому или другому новшество известные уже их дедам. Так, например, во всех статьях, прочитанных мною, утверждается, что различия между Эрнани и Аидой порождены влиянием Вагнера. Так вот, я категорически заявляю, что ни в одном такте Аиды, а также и двух позднейших опер Верди, нет ни следа, указывающего на то, что их автор когда-либо слышал музыку Вагнера. По партитурам Верди можно заключить, что он был знаком с музыкой Бойта, Мендельсона и Бетховена. А связь между музыкой Верди и музыкой Вагнера мог бы в крайнем случае установить лишь тот факт, что если бы Вагнер не приучил всю Европу употреблять целые ряды диссонансов, построенных на доминанте и тонике, столь же часто, как не пользовался доминант септаккордом, возможно, что фальстав был бы гармонизован иначе. Но ведь тоже можно сказать и о партитуре любой современной пантомимы. Верди столь своеобразно пользуется гармонической свободой своего времени, сохраняя в то же время верность своему старому стилю, что если бы даже он не знал Вагнера, как Берлиоз не знал Брамса, все равно партитура Фальстафа не была бы беднее ни на один неподготовленный терц аккорд Конечно, я знаю, что Аида при своем первом появлении у нас показалась проникнутой вагнеровским влиянием, но в то время нам был известен лишь ранний Вагнер, кончая Лоэнгрином, вечернюю звезду. И Стангейзера мы расценивали как жемчужину вагнеровского творчества. Короче говоря, мы ничего не знали о подлинном самобытном стиле Вагнера, а были знакомы лишь с его оперным стилем, далеко не таким оригинальным, как нам это представлялось. Тогда каждый считал повторное появление какой-либо темы в музыке вагнеровским лейтмотивом, особенно если он возникал на фоне тромалирующих струнных инструментов и был гармонизован большими нонакордами вместо субдоминантовых созвучий. Так, например, услышав в Аиде «Риторно», Винциторе», мы все тотчас же решили «Ага, Вагнер». Но, как это часто бывает, узнав Вагнера лучше, мы совсем позабыли пересмотреть наш скороспелый вывод. И поэтому мы сталкиваемся с критиками, которые и по сей день считают музыку Аиды вагноризированной. Хотя, если бы они познакомились с Аидой после Зигфрида и мистер Зингеров, им и в голову бы не пришло находить связь между творчеством или стилями обоих композиторов. Истинная причина, побудившая Верди после неотделанного Трубадура тщательно разработать три свои последние оперы, лежит в том, что его непосредственность и богатство фантазии оскудели. Пока оперный композитор способен создавать мелодии, подобные «Ладонные мобили» и «Ильбален», он не станет заощряться в гармонических тонкостях и в колорите инструментовки, не ему ни как драматургу, ни примитивным вкусом аудитории. Когда же в беге времени родник начинает усыхать, когда рожденные в его кипении и брызгах ах сибен Мио уходит в прошлое, и композитор уже принужден зачерпнуть ведерком Целесты Аида, тогда для него наступает пора проявить свое мастерство и умение писать красиво, оригинально и выразительно, изучить кухню инструментовки и призвать на помощь вдумчивость, знание и серьезность, чтобы поддержать гаснущие силы. Воиде, композитору это не очень удалось. Лишь в Ателло мы встретимся с достойным завершением труда и тонким критическим вкусом. Но здесь мы безошибочно угадаем и помощь со стороны, руку Бойта. Конечно, он не смог бы написать «Отелло», но возможно, что некоторые детали в «Кредо Яга» либо подсказаны им, либо написаны в манере Бойта, с отеческим благоволением к нему. И вся опера, даже в ее наиболее вердиевских фрагментах, говорит о том, что композитор откликнулся на призывы человека, обладающего более требовательной совестью художника и даже большей чувствительностью к музыкальным звукам, чем сам Верди, в ту пору, когда он пытался превратить Макбета во второго трубадура и заставил леди Макбет оживить сцену пира светистой застольной песней. Этот переход от романтической напряженности к драматургической вдумчивости был революционным. Самая привлекательная черта в характере Верди — это его добродушная податливость, его уважение к запросам более молодого человека, понимание того, что если Бойта и осуждал его вкус, и неотделанность его работ, но зато он ценил его произведения выше, чем их ценил сам Верди. Но в Отелло есть еще нечто новое, помимо влияния Бойта. В третий акт оперы вкраплен фрагмент на шесть восьмых, который не имеет ничего общего с музыкой Трубадура, и удивительно напоминает ронда в бетховенском стиле. Другими словами, это до-вагнеровская музыка, а если принять в соображение время ее создания, то, пожалуй, даже анти Опять же, в фальстафе суету с бельевой корзиной сопровождает непрерывное движение с быстрыми фигурациями, которое могло бы слететь сюда прямо из концерта Мендельсона. К сожалению, оно неудачно оркестровано, ибо Верди усвоивший итальянскую манеру рассматривать оркестр лишь как аккомпанирующий инструмент, был еще неопытным новичком в симфонической оркестровке немецкого типа. Но в поздних работах Верди упомянутые фрагменты являются исключениями, как бы противоречащими эволюции композитора, ставшего под влиянием Бойта и наступившей старости осмотрительным и вдумчивым художником. Далее я думаю, что оба эти эпизода мог сочинить лишь композитор, любовно ознакомившись с немецкой музыкой. Но музыка Бетховена и Мендельсона все еще находилась под некоторым франко-итальянским влиянием, которое сделало музыку Моцарта столь непохожей на музыку Баха. А что касается более поздней, чисто немецкой музыки, музыки Шумана, Брамса и Вагнера, которые стали избегать даже обозначений темпов иноязычными итальянскими словами, то следов этой музыки в сочинениях Верди и в помине нет. Будучи итальянцем, он принимал в немецкой музыке только итальянское, а все чисто немецкое в ней отвергал. Итак, разоблачив ересь, гласящую, что Верди подпал под влияние Вагнера, ересь, которая никогда и не возникла бы, если бы безрассудные руководители лондонской оперы поставили Аиду не с опозданием на четверть века, а столь же своевременно, как Лоэнгрина, Я могу теперь беспристрастно оценить значение Верди. Гений Верди, как и гений Виктора Гюго, был гиперболичен и грандиозен. Он выражал в музыке обычные страсти людские с такой яркостью и с таким пылом, что они казались возвышенными. Но если вы спросите, о чем собственно идет речь в его операх, то, вероятно, получите ответ, что это криминальные случаи, изложенные в форме мелодрамы. Равным образом, если вы, сдержав свое волнение, в конце свадебной сцены в Трубадуре зададите вопросы о музыке в арии, Диквелла Пира вам ответят, что это обычное балеро, как стриды -э простой вальс. И в самом деле, если вы слышали эти мелодии только от шарманщиков, то вам и спрашивать незачем. Но в театре, если певцы способны и воодушевлены, подобных вопросов не возникнет. Форма балеро промелькнет незамеченной, как у Генделя, в то время как употребление более академичной формы, арии с кабалетой, принятой Россини Беллини и Деницетти, приводит к абсурду. Верди, как более одаренный и самобытный драматург, порвал с условностями россини Он разработал более естественную форму каватины со включенной в нее кадетой вместо кабалетты и бесстрашно использовал в каватине формы народных танцев и песен. Наконец, он изобрел некогда чрезвычайно популярный по своей выразительности яркий и сравнительно естественный в драматическом смысле тип оперного соло, который преобладает в трубадуре и в бале-маскараде. Сравнение этой итальянской эмансипации, драматической музыки от декоративных форм с эмансипацией Вагнера сразу же указывает на то, что никакой связи между творчеством обоих композиторов не существует. Участие Верди в политической жизни Италии пробудило в нем самоуважение и смелость, что в какой-то степени перекликается с воздействием революции 1848 года Вагнера. Но эта параллель лишь подчеркивает различия между преуспевающим композитором, эпохи торжествующего национализма и коммунистам, художникам, философам, авторам «Кольца Небелунга», обреченным на изгнание. Позднее Вагнер изменил свои взгляды на более практичные, националистические. И я легко представляю себе эпиграмму какого-нибудь критика, хулящего императорский марш, как продукцию вардизированного Вагнера. Но критик, открывающий Вагнера в отелло, поистине уподобляется тому джентльмену, который обвинял Баха в том, что тот выдал аккомпанемент Каве Мария Гуно за свой собственный прилюд, Облегчая для Маскании эмансипацию итальянской оперы, Верди углубил ее характерные особенности и освободил ее от дурных примесей. «Трубадур» — это настоящая, серьезная итальянская опера, в то время как оперы Россини – только музыкальные дивертисменты, лишь изредка представляющие второстепенный интерес, и в драматургическом отношении. Например, «Моисей в Египте» и «Семирамида» просто смехотворны как драмы, хотя каждая из них включает великолепный выразительный фрагмент, показывающий, как превосходно мог бы писать Россини, если бы нелепые условности итальянской оперы не мешали композиторам мыслить разумно. «Будь я немцем, мне удалось бы кое-чего достигнуть, ведь у меня были способности», скромно признался Россини Вагнеру. Беллини, Даницетти итальянизированный еврей Мербер способствовали развитию оперной драматургии и тем помогли Верди сделать его последние оперы почти настоящими музыкальными драмами. Но все они пользовались все тем же романтическим ходовым товаром, пока Бойта не внушил Верди серьезного отношения к Шекспиру. Они сочинялись настоящей романтической непосредственностью, не желая считаться с действительностью. Презирая здравый смысл, и не заботясь о философском осмыслении своих трудов, которая в лице Вагнера восстала против деморализующей фальши их оперных либретто. Они упивались роскошеством театральных страстей, риторической любовью, смертями, ядами, ревностью и убийствами в самом их вычурном, в самом щекочущем, в самом неправдоподобном виде. Они не были способны вырваться хоть на минуту из тумана высокопарностей, написать на странице партитуры не в защите, и закончить музыку сцены галопом, как это сделал однажды Россини. Когда же по ходу действия нужно было сочинить какую-нибудь изящную безделушку, они приходили в замешательство и становились вульгарными. Это особенно касается Верди, который был не способен писать без напряжения всех сил, между тем, как Беллини умел стать при случае тривиально простым, а Даницетти легкомысленно веселым. Но Верди всегда рвется в бой, даже когда он простодушен и весел. Я уже говорил, как под влиянием ссылок на мнимую неудачу забытой комической оперы Верди «Король на час» распространилось мнение, что Верди лишен чувства юмора. И я охотно допускаю, что знакомство с музыкой Верди лишь по операм «Эрнани», «Трубадур» и «Аида», а многие знают только их, может подкрепить подобное мнение. Но партии герцога из парафучили в «Риголетто» не мог создать человек, не одаренный юмором. Опять же в бале «Маскараде» мы узнаем в характере Рикардо черты герцога. Его веселость и галантность, не запятнанные, однако, бессердечностью. А в кульминационном моменте мелодрамы юмор Верди прямо блещет. Герой назначил героине свидание в одном из тех очаровательных романтических уголков, без которых никакой опере не обойтись. Шайка заговорщиков решает воспользоваться таким удобным случаем и убить Рикардо. Но его друг Рената, узнав о плане злодеев, появляется раньше их, И убеждает Рикардо бежать, обещая взять на себя защиту его дамы. Лица ее не видно под вуалью, и Ренато, как настоящий рыцарь, клянется, что не сделает попытки узнать, кто она и где живет. Заговорщики хватают Ренато, но, обнаружив, что в их руки попал не тот, кто им нужен, решают позабавиться и сорвать вуаль с дамы. Ренато защищает ее, но она, желая спасти его от смерти, сама откидывает вуаль и оказывается его собственной женой. Бесспорно, это захватывающая ситуация, и драматургу нетрудно ее разработать, но не так-то легко разделаться с ней. Гром среди ясного неба, вуаль отброшена. Но что делать дальше? Либретист решает эту задачу, заставляя заговорщиков измываться над обманутым мужем. Верди подхватывает этот замысел с блестящим юмором, в очень смелой своей народной манере, верно выражающей и мерзкие насмешки, и злорадное веселье на протяжении всего этого куска, который дает зрителям необходимую передышку перед бурным финалом сцены, где стыд женщины, жгучая ревность обманутого друга и глумливый хохот заговорщиков создают богатую почву для одного из тех ансамблей, какие являются лучшими плодами итальянской оперной музыки. Попутно позволю себе смиренно заметить, что квартет в Ригалетте, где четыре человека одновременно выражают самые разные чувства, вовсе не является новшеством, вопреки мнению, промелькнувшему чуть ли не во всех некрологах о Верди. Подобные ансамбли, еще до рождения Верди, непременно включались в итальянские оперы. Самый ранний пример квартет non в Дон-Жуане, а в промежутках между Дон-Жуаном и Риголетто трудно было бы назвать хоть одну итальянскую оперу без аналогичного по характеру ансамбля. Многие из них были столь же знаменитые, как квартет в регалетто. В шаржированном виде этот тип ансамбля был введен Артуром Салливеном в его оперу «Суд присяжных», но Верди до конца своей жизни не находил в этом жанре ничего смешного. Не нахожу и я, очень многие образцы таких ансамблей, ныне уже почти позабытые, можно найти в бале «Маскараде». В Отелло и Фальстафе кое-где вкраплены нарочитые и довольно удачные шутки. Невозможно удержаться от хохота, когда сильно охмелевший Кассио безуспешно пытается подхватить застольную песню Яго, хотя его ошибки, вызывая смех, несмотря на это, звучат приятно. Фуга в конце Фальстафа так развеселила профессора Вильерса Стэнфорда, что он крайне скомпрометировал себя, признав ее хорошей. Примечание. Сэр Чарльз Вильерс Стэнфорд. Годы жизни 1852-1924. Ирландский композитор, дирижер и педагог. На самом же деле здесь нет ни хорошей фуги, ни хорошей шутки, а видна лишь привычная забава профессиональных музыкантов. Но поскольку и Моцарт закончил Дон Жуана жужжащей фугеттой, и Бетховен выражал самые капризные свои настроения клочками фугато, и Берлиоз написал свой единственный юмористический эпизод в форме фуги, мы вправе отнестись снисходительно и к фуге в «Фальстафе». Однако отдельные шутки Верди еще не доказывают, что он был одарен настоящим юмором драматурга. Обнаруживается этот дар в серьезных эпизодах Фальстафа, ибо нет ничего серьезнее настоящего глубокого юмора. К сожалению, лишь очень немногие видели вензорских проказниц в те времена, когда роль Фальстафа умело играли в старой традиции, и аудитория внимала актеру, нагнетающему напряжение вплоть до его кульминации в реплике Поразмысли об этом мастер Брук». В те счастливые дни внимание нетребовательных восхищенных зрителей было приковано к гороподобному человеку, который изнемогал от жары и духоты в бельевой корзине, а потом, распаренный, ввергался в студеные воды Темзы близ Датчета. Но если оба диалога между Фордом и Фальстафом актеры проводили образцово, творение Шекспира уже получало свое оправдание. И все остальное воспринималось аудиторией благосклонно, как несущественное. Ни Бойта, ни Верди бесспорно не видели подобного спектакля. А критика современных беспомощных постановок, вензорских проказниц, показала, что знакомство с этой пьесой по напечатанному тексту явно недостаточно для человека, не вжившегося в Шекспира. И тем не менее Верди направил атаку как раз на Форда и Фальстафа и сконцентрировал здесь всю свою тяжелую артиллерию. Музыкальными средствами Верди выполнил то, что Шекспир мог лишь наметить. И, по-моему, в этом заслуга Верди. В Отелло влияние Шекспира на Верди сказалось гораздо меньше, ибо истина не в том, что эта опера написана в стиле Шекспира, а в том, что пьеса Отелло написана в стиле итальянской оперы. В творчестве Шекспира она занимает совсем особое место. Персонажи ее гротескны. Дездемона это лишь Примадонна с носовым платочком, наперсницей и отдельной вокальной партией. Яго, хоть и более человеченный, чем Гравди Луна, естествен лишь в те минуты, когда выпадает из своей роли оперного злодея. Восторги отела сопровождаются великолепной, но лишенной смысла музыкой, которая бушует от Пропантиды до Гелеспонта, в оргии громовых звуков и скачущих ритмов. А вся интрига чисто фарсовая. Другими словами, она поддерживается надуманным и чрезвычайно шатким трюком с носовым платком. Трюком, который мог бы быть разрушен в любой момент одним случайным словом. С таким либретто Верди чувствовал себя как дома. Успех Отелло свидетельствует не о том, что Верди сумел подняться до уровня Шекспира, а о том, что Шекспир мог иногда опуститься до уровня Верди. А это совсем не одно и то же. Тем не менее, Верди совсем не принизил Отелло, как поступил доницетти и не обрутинил его, что сделал Россини. Верди часто становится здесь рядом с Шекспиром и даже достигает большего в очень выразительной сцене клятвы Отелло и Яга, и он украшает драму трогательным возвращением к простоте настоящей народной жизни, в тех эпизодах, когда в первом действии крестьяне поют у костра после бури, а во втором действии услаждают Дездемону сиренадой. Сравнивая эти хоры с хорами «Цыган» и «Солдат» в Трубадуре, каждый поймет, как много выиграл Верди, утратив способность сочинять арии, подобные «Ильбален» или «А Шеламорте". Упадок итальянской оперы и потеря ее престижа, бесспорно порожденные операми Верди типа Трубадура, несмотря на громадную популярность, какой они пользовались вначале, были вызваны отнюдь не появлением Вагнера – Ибо этот упадок был очевиден еще до нашего знакомства с Грином, как он очевиден и теперь, когда Тристан прогнал Манрико со сцены Ковент-Гарден, но тем, что Верди совершенно не щадил своих исполнителей, пока обойта не стал художественной совестью Верди, последний писал просто бесчеловечно для певцов и ужасно для оркестра. В искусстве умело сочинять для вокалистов нет ничего темного или трудного, и дело вовсе не в том, можно ли принуждать их брать самые высокие или самые низкие ноты. Гендаль и Вагнер, которые, несомненно, были самыми опытными и внимательными композиторами драматической вокальной музыки, отнюдь не избегали крайних нот, если находили певцов, способных взять их. Но оба они никогда не портили голосов. Напротив того, генделевский и вагнеровский певец процветает. Тренируясь на их вокальных партиях и так долго держится на сцене, что иной раз начинаешь думать: Эх, чтобы ему спеть разок трубадура, да и убраться на тот свет. Весь секрет умелого сочинения вокальной музыки в том, чтобы примениться к естественным свойствам голоса и, следовательно, использовать преимущественно середину его диапазона. К сожалению, средняя тосситура не самая красивая. У незрелых или плохих или недостаточно тренированных голосов она часто бывает самым бледным участком диапазона. Поэтому композиторы постоянно впадают в искушение пользоваться почти исключительно его верхней квинтой. Именно так, без всяких угрызений совести, и поступал Верди. Фактически он рассматривал эту верхнюю квинту как весь объем голоса и втискивал в нее свои мелодии, вместо того, чтобы уделить им середину всего диапазона. В результате чего голос Подвергался крайнему перенапряжению, и это напряжение не получало отдыха. Певец пел без перерыва от начала до конца номера, между тем как Гендель помогал голосу, часто внося в партию один-два такта паузы и вводя инструментальные ретурнели. Если не говорить о голосах необычайно высоких, то для вердиевских певцов дело кончалось плохо: срывом голоса, усталостью, невыносимым перенапряжением, чрезмерной вибрацией, и, наконец, неполной утратой голоса, что можно было бы только приветствовать, но развитием неестественных приемов вокализации, производящих крайне неприятный шум, который выдается публике за итальянскую манеру пения. И вот развязка ныне итальянского оперного певца проклинают и выгоняют со сцены, на которой он никогда блистал, как непревзойденный мастер. Но он все еще навязывается публике в разных глухих местах, Ибо, как ни странно, ничто, кроме хорошо написанной музыки, не может заставить его умолкнуть. Генделя он и не пытается петь, а в драмах Вагнера проваливается с треском. Вот почему такой певец распространяет по всей Европе слухи, что музыка Вагнера разрушает голоса. С низкими, менее выигрышными мужскими голосами Верди обходился хорошо. Бессильный одарить их чувственной прелестью, он был вынужден придавать басовым партиям драматическую выразительность. Будущего творца Фальстафа можно разглядеть в партиях Феррандо и Спарафучили, но не в партиях Карла Пятого или графа Луна. А что касается оркестра, то до содружества с Бойта он звучал у Верди как большая гитара, и все деревянные инструменты поддерживали певца в унисон, терцию или сексту. Медь Верди использовал, с моей точки зрения, более разумно. Не слишком подавляя певцов, наперекор устаревшей традиции, злоупотреблявшей натуральными трубами и ударными инструментами, которые педантично придерживались и немецкая школа и ее последователи в Англии еще много времени спустя, после изобретения вентилей устранивших эту грубую и абсурдную манеру. Но к этому я ничего не могу прибавить в защиту до Бойтовского Верди от критики его обращения с оркестром. Он мучил его неумеренными требованиями выражать преувеличенные сверхчеловеческие страсти, заставляя этим певцов прибегать к неестественному и опасному перенапряжению голоса. Было бы волнительно увидеть Эдмунда Кина, раскрывающего Шекспира вспышками молний, и Робсона, его соперника, но в комедийном жанре. Однако, когда вспышки молний обернулись стопками бренди, и оба громовержца жалко погибли от своих эксцессов, то исчезло и последнее извинение для безрассудств и пошлостей, какие позволяли себе их подражатели. Я привел в пример Кина и Робсона, чтобы не обижать до ныне здравствующих певцов, заполнявших между царствие от Марио до Жана де Решки. Всех этих солдат-горлодеров, орущих итальянских носильщиков и крикливых итальянских продавцов газет, которые надрывались над вердиевскими фортиссимо и превращали наши летние вечера в кошмар. Те, кто помнит это, поймут меня. Но как в своих ошибках, так и в своих достижениях, в своей прямоте, в своем житейском здравом смысле, Верди — чистейший итальянец. Ничто в его музыке не связано с немецкими источниками. Созданная им в последние годы форма декламационного речитатива корнями уходит в прошлое, к Моисею Россине и еще дальше, к самым первым итальянским операм. Вы не найдете ни одной интонации «вот она», аманасро или «яго», но сможете уловить некоторое сходство в декламации Моисея и «вот она». Пытливый северный гений величественно откликается на многое, а самодавляющий итальянский гений величественно не внемлет никому. Я сомневаюсь, чтобы даже Пучини изучал Шумана, хотя шумановские гармонии в его творчестве очевидны. При подходе к такому истому итальянцу, как Верди, можно быть уверенным, что если вы истолкуете его как композитора, писавшего под влиянием великих немцев, то вовсе не разберетесь в нем. Во всяком случае, Верди навсегда останется одним из величайших итальянских композиторов. Возможно, что оперы его, как это произошло с Генделем, выйдут из моды и будут забыты. Но реквием памяти Манзони сохранится нерушимым памятником композитору. Один этот реквием, подобно мессии Генделя, Обеспечит Верди достойное место среди бессмертных.